Глава 12. Аларик. «Подлей еще!» Аларик сунул свой стакан трактирщику, худощавому высокому мужчине с засаленными волосами. Тот бросил на него короткий взгляд и продолжил, перегнувшись через стойку, играть в элементы с тремя другими гостями. Ему выпала неудачная карта. Аларик видел отражение в стакане с виски, Но тот, кто вынимал из потайного кармашка как раз те камни-элементов, которые были сейчас нужны, едва ли мог проиграть. Остальные гости занимались тем, чем обычно занимаются люди из-за непогоды, засидевшиеся в трактире допоздна. Одни с несколько большим приличием, другие с несколько меньшим. Аларик порадовался, что успел занять одно из последних свободных мест за стойкой. так что ему не пришлось тесниться за столом, деля место с кем-то ещё. «Сначала пять шиллингов», — ответил трактирщик, закончив свой ход. «Тогда подам». «Все остальные тут платят по три. Все остальные мне нравятся, а ты нет. Ты, как по мне, слишком недавно тут». Аларик улыбнулся, хотя ему самому это было не по душе. и запустил по стойке четыре шиллинга. «Застрял здесь, да?» — спросил трактирщик, не удостаивая его взглядом. «Я бы давно уже убрался отсюда подальше, но я кое-кого жду». За закрытыми ставнями кабака бесновался печально известный южный ветер. аларик понятия не имел, успели ли Лейра и её спутники двинуться в обратный путь, или задержались на разрушенном мосту, не осознавая, что единственный правильный путь — это путь назад. Он следовал за ними до моста, но он не пошёл дальше. Без Искателя он в любом случае не имел права пересекать границы царства демов. Его самая большая проблема должна была бы заключаться в том, чтобы убедить её взять его с собой. Вместо этого он не мог перестать думать о том, в безопасности ли она, И ответ был ясен — нет, она не в безопасности. Ни по эту, ни по ту сторону моста. Его не должно было волновать, в каком положении в итоге окажется она. Но что ему оставалось делать? Кадис Хельна почти со стопроцентной гарантией уже достиг царства дэмов, а Ларик должен был последовать за ним. Это единственный способ сломать последнюю долговую печать — и, наконец, освободить колею. Но без Лейры, которая, без сомнений, была искательницей, у него ничего не выйдет. Теперь Ларику приходилось напоминать себе о том, чему его учили в детстве. У него на родине могли рискнуть сотнями, да что там, тысячами жизней ради одной, которая для кого-то была важна. Его испытание было при этом подкупающе простым. «Теории». Увы, он просто слишком долго прожил вдали от родины. «Тебе придётся немного подождать», — произнёс трактирщик и наполнил его стакан из бутылки с толстыми стенками. «Когда Боря налетает с юга, никто не выходит на улицу. Ласа опасна для жизни. У меня есть для тебя комната. Это последняя свободная комната на эту ночь, так что решай быстрее. «Двенадцать шиллингов». «Ну, скажем, даже четырнадцать, потому что это ты». аларик Ларик отпил глоток и поморщился. К немилийскому пойлу он никогда не сможет привыкнуть. «Я подумаю, где-то ещё поблизости можно остановиться?» Трактирщик пренебрежительно щёлкнул языком и вернулся к игре в карты. «Дешевле точно нет», — произнёс он, а затем грубо выругался, увидев, какие камни выложили другие игроки. Дверь распахнулась, порыв ветра пронёсся по залу, карты взлетели в воздух и осыпались на пол, как листья. Три человека в капюшонах протиснулись в комнату. «С этого момента стоимость комнаты повышается до двадцати шиллингов!» — невозмутимо буркнул трактирщик. «Нам нужна вода!» Послышался звонкий женский голос. Горячая вода, быстрей! Аларик вскочил, узнав эту небольшую группу. Это были спутники Лейры. Сама Лейра безвольно висела на плече высокого светловолосого мужчины, который поддерживал её, заставляя стоять на подгибавшихся ногах. Из носа у неё шла кровь. Что случилось? спросила Ларик, взяв Лейру за подбородок и повернув ее лицо к свету. Она была в сознании, но смотрела сквозь него, и тот факт, что она вообще позволила ему до себя дотронуться, был крайне плохим знаком. ласа коротко рявкнул воин. «Нам нужна горячая вода!» — повторила вторая спутница лэйры молодая женщина с узким лицом и туго заплетенными волосами. «У Лэры есть травы от безумия лассы, но нам нужно их заварить!» «Воды!» — громко приказал Аларик, и трактирщик наконец зашевелился. Он что-то возмущённо пробурчал, но всё-таки наполнил чайник водой и поставил его на огонь. А ларик отвёл воина и Лэру к столу в углу и приказал сидевшим там мужчинам и женщинам освободить место. Один паренёк попробовал было возразить, но быстро подчинился после того, как Аларик схватил его за рубашку и слегка подтолкнул в нужном направлении. Ласса лишает разума. Бесцветным голосом сказал он мужчине, который осторожно опустил Лейру на скамейку. Но она никогда не бьёт в лицо, так что из носа начинает идти кровь. «Лейра напала на нас», — ответила девушка, которая до сих пор казалась совершенно потрясённой этим. Достав из кармана платок, она вытерла кровь с верхней губы Лейры. ласа на такое способна!» Без обиняков произнёс светловолосый детина. А Ларик потёр лоб. «Проклятие! Не слишком хорошее начало!»